Глава 13. Гвардейцы Яна открыли нам двери в старое крыло дворца. Переглянувшись с парочкой здоровяков-штурмовиков, которые шли следом за нами, "Останьте здесь", приказал я, "и дайте мне фонарь". Свой я протянул Катерине, взял другой, армейский и тяжёлый, как дубинный из толстой стали. Таким убить можно. Рычаг заряда захрустел, когда я на него нажал, яркая лампочка засветилась. Солдаты выстроились у входа, а мы медленно вошли в коридор. Я сегодня смотрел на плане, где были покои отца Громовой. Раньше здесь всегда останавливались императоры и почётные гости, но когда отец Екатерины погиб, крыло забросили. Основная часть дворца не пострадала, но где-то рядом именно с этим крылом упала ракета преисподняя. Окна вышибло, люстры попадали, был небольшой пожар. Это видно по гари на стенах. За эти дни солдаты вытащили обломки, убрали битое стекло, но под ногами всё равно постоянно что-то хрустело. А ещё здесь холодно. Из арташ шёл пар. пахло пылью, темно, ведь оконные проёмы забили досками, чтобы никто не залез. Лучи фонарика высвещали грязную ковровую дорожку, которая когда-то была красной, и застрявшую в ворсе мелкую каменную крошку и пыль. Екатерина громко дышала носом и крепко держала меня за руку. Темноту она не любила, и я её понимал. Ритуалы, которые мы пережили, заставили нас взглянуть на ту сторону, и вспоминать это было неприятно до сих пор. Ручной механизм у ручного фонарика громко щёлжжал, заставляя работать лампочку, амулет предка подсвечивался красным. "Была здесь, спросил я, когда папа ещё был жив. Она ответила не сразу. "Всего раз. Он останавливался там, а дедушка там, на бычьем обекомнате". Я взялся за ручку двери и начал её толкать. Пришлось приложить силу, потому что с той стороны её что-то подпирало. Судя по звуку, это упавший шкаф, но я запретил туда входить кому-либо, поэтому не убрали. Есть. Шкаф с жутким скрипом отодвинулся, собрав ковёр, на котором он лежал в гармошку. Я вошёл внутрь и чихнул. Пыль старая, сюда давно никто не входил, даже следов на полу нет. Кровать без белья завалена мусором, который навалился с потолка. На полу лежало несколько портретов в разбитых рамках. Я подобрал один. Папа, Катерина улыбнулась со своим другом и с ним. С дедом? А, нет, я вижу. Светловолосый из здоровяк стоял в центре. обняв за плечи приятелей. Мужчины Громовых всегда выделялись ростом, это точно один из них. Слева стоял другой мужчина, тоже крепкий, но чуть пониже. Лицо своеобразное, тут и постоянная растерянность Яныка, и в то же время надменное выражение его покойного брата Алексея. Это их отец, Станислав Варга, если я не путаю имена, сын другого Варга, которого я знал. А вот справа стоял тоже крепкий малый, светловолосый, гладко выбритый Но по старше обоих парней. Я бы не узнал его, если бы не повязка на левом глазу, как у Яна и на изображениях Павла Громова. Тут этот человек моложе, ещё не седой. Да и пальто у него не белое, как обычно, за тонку рёл трубку. Дядя Дима, сказала Катерина. Дмитрий Бокон, я рассмотрел с ним внимательнее. Выглядит приятелем с твоим отцом, и очень уж похожими. Я положил снимки на тумбочку и взял другой. На втором снимке опять тот светловолосый парень из Громовых, который держал на руках разрывевшуюся девочку в летнем платьице. Судя по виду, она горюет из-за мороженого, которое лежало на земле. А это я, Громова чуть выркнула. Мороженое я уронила, но от про снимок не помню. Третий снимок семейный, но здесь предки. Редкое фото пожилого Павла Громова, окружённого детьми и внуками, рядом с женой, которая, как я помню, была из Рагвардов. Среди детей очень высокий подросток. Это Валерий, внук Павла и будущий император. Это его я тогда приказал повесить. Тут же родственники из Климовых и уже созданной династии Варга, куча людей. Ладно, с ним-то разглядывать интересно, но мы тут не для этого. Есть идеи, что мы можем тут найти? спросил я. "Ох, откуда?" гром воздохнула. "Ну, папа была тетрадка с кожаной обложкой. Он постоянно что-то туда писал. Сидел с дядей писал". Я посмотрел на стол. Куча пыли, смятой бумаги и старинные пожелтевшие газеты. Заголовок одной из них гласил, что погиб второй сын императора Игоря Громова. На другой, более ранней, отмечали десятилетие окончания войны между великими домами, когда семьи Варга и Санток примирились. На историческом снимке молодой отец Янака и ещё более молодой Лукас Санток почти мальчишка, пожимающие друг другу руки. Мы начали открывать ящички стола. Внутри старая пачка сигарет марки Императорские, куча коробок спичек, карандашей, складных ножиков. В самом нижнем ящичке детали радиоприёмника. Ещё несколько записных книжек, но все они совсем новые. Есть тетрадка в кожаной обложке, но в ней тоже нет записей. Ничего. Екатерина полистала их, потом взяла один ножик с белой рукояткой. А этот я помню, он им точил карандаши. Она вздохнула. И я тоже заметил странное свечение внутри стола. Извлёкся ящички. Там дальше скрытое отделение, за которым был какой-то источник света. Дай-ка мне ножик. Я встал на колени и вытянулся туда. Открыл скрипучее лезвие и подцепил им фонарьку. Стало светлее. Внутри отсека стояла очень тусклая свеча духа, до сих пор горевшая, рядом лежало несколько пустых. И там же очень толстая тетрадка. Ну это что? Надо её читать? Огонёк свечи потянулся к нам. Хорошо, что это необычный огонь, и он ничего не сжёг. Можно мне? Екатерина протянула руку за свечой. Я взял тёплую и гладкую каменную свечку и отдал ей. Огонёк дёрнулся сначала в мою сторону, потом в сторону Катерины. Он долго ждал, сказал Огромово. В темноте сидел и ждал чего-то, думал, что никто и никогда его больше не найдёт, но его поставили сюда всего год назад, он не видел папу. Кто-то хотел, чтобы его нашли. Повезло, буркнул я, доставая тетрадку. Можно отдать о светилище Варга, если дух не скажет ничего полезного. Вот эти тетрадка. Записей много. Она исписана почти полностью ещё мелким почерком. Читать всё это мне совсем некогда. Я могу прочитать. Екатерина взяла тетрадку и прижала к себе. Взгляд стал печальнее. Потом покажу, если там есть что-то интересное. Не идёт, тогда на выход. Столица о край ней праздновала, насколько это было возможно в разрушенном городе. На доступ к идее, а также то, что по улицам больше не ходили оккупанты с оружием, местное население очень радовало. А я же проводил время у карты. Придётся переместить свою ставку в Бенхай, оттуда командовать удобнее. Часть войск нужно оставить для обороны Мардаграда, чтобы армия Хитленда не пересекла реку, пока мы идём на марше в столицу империи. Ударная группа пока будет у меня под личным командованием. Вражеские войска сосредоточились у столицы, будто собирались оборонять именно её всеми силами. Город Орбус укреплялся, с наскока его не взять. На границе Хитленда тоже есть войска, но основная армия близ столицы, как докладывала разведка. Есть два варианта: атаковать Хитленд, чтобы уничтожить самого опасного союзника совета, но атаковать чужую страну не равно возвращать свою. Вограни на нашей стороне население и войска. В Хитленде все будут против нас. А вот в Мидле, и столица империи другое дело. Там Регвард гость. А население вполне может поддержать возвращение императрицы. Но пока же я раздумывал. Армии шли на юг, на новой позиции нас не атаковали. Ударная группа должна напасть там, где не ждут, но я пока не видел куда именно. Штабные офицеры вытянулись по струнке, когда сначала вошли гвардейцы, а потом и сам Огромово в своём мундире чёрном с красным. Ваше императорское высочество, официальным тоном произнёс я. Радо вас приветствовать, генерал Загорский. Не меняя официальным тоном сказала она, глаза красные, то ли от недосыпа, то ли от слёз. Если у вас есть минутка, я была бы рада обсудить с вами дела империи. Подмышкой она держала тетрадку, между листами которой были вставлены жёлтые закладки. Я посмотрел туда, потом на карту. Уже так не мог смотреть на планы города, аж поделбом сводило от усталости. Надо короткий перерыв. Определите маршруты через горы, сказал я, ткнув карандашом. Е нужно отправить горные кланы туда на разведку. Какие-то тропы нужно уничтожить, но какие-то оставить для нас. Есть, господин генерал, штабисты вытянулись сильнее. Передохну от карты, хотя знаю, что всё равно продолжу о ней думать. Мне даже не надо на неё смотреть. Она будто выжглась в моих мозгах. Сам же я пошёл вслед за Громовой в её гостиную. Там тихо, уютно, есть камин, было свежо, а также никаких следов разрушения. Гордейцы остались снаружи, а я устало развалился на белом диване. Я всю ночь сидел. Катерина зевнула, прикрывая рот и протянула мне тетрадку. Всё выбрала, что может быть интересно. И что там есть, много чего. Она села рядом поджав ноги. О чём я не знала, посмотрим. Я начал листать, читая выдержки. Хорошо хоть что у отца, громовой красивый почерк. Но какой же он мелкий. Уже через несколько минут я знал, Встремины её отец занимался небожителями, изучал их много лет, читал засекреченные архивы, а также интересовался моей историей. Есть даже несколько выдержек про меня, но не про военный мятеж, не про мою карьеру, а про то, что сделали со мной в детстве. Были собраны добровольцы, вслух прочитал я их мыкну. Добровольцы десятилетние мальчишки, которых отправили в столицу на воспитание. Читай дальше. Екатерина прислонилась к плечу. Я начал листать, стараясь переключиться в текст И хоть немного забыть про карты. Скорее будто даже чей-то мужской голос звучал в моей голове. У нас было несколько эссенций. Мы вместе с Димой определили каждую, хотя это было сложно. Одна самая сильная Павел Громов, первый император, который поглотил силу всех убитых им небожителей. Но две эссенции он отторг. Когда он умер, загорелось несколько свечей. Вторая Минжедырайга, последний небожитель, носитель силы рода Дерайга. Он сильно болела, его жизнь поддерживал Тарген Великий. После низложения Таргена Инже скончался через год, а Павел Громов нашёл его свечу. Третий Тарген Великий, полулегендарный правитель Юнитома, который прожил больше пяти сотен лет. Четвёртый наблюдатель Фёдор Хитров, также известный как Король Спаситель. Неизвестно, откуда он взялся, на его не было среди изначальных небожителей. Раньше была пятая Генерал Кродокс, девятый небожитель, о котором было запрещено упоминать. Вместе с Таргином всех небожителей было ровно 10. Таргин Великий, Драйга, Натер, Сирт, Фоил, Моктар, Мадра, Валлерас, Терта и теперь уже Кродокс. Но «Вот об этом я не знал, сказал я. "Читай", шипнула Катерина, глядя в тетрадь. Генерал Кродокс командовал армией Таргина Великого. Когда началось вторжение и захват империи более 500 лет назад. Он автор тактики, который разгромил кавалерию всех герцогов империи. После победы Таргина опасался влияния генерала и приказал его казнить, но и сенцию сохранил. Времена идут, но ничего не меняется. Я усмехнулся и продолжил читать. Император Валерий Громов провёл эксперимент много лет назад. Собрал добровольцев из лояльных родов детей 10 лет. Каждому внедрили сенцию. Почти все погибли, но души вернулись назад в свечи, кроме одной. Старший сын наблюдателя Александра Загорского Роман получил сенцию генерала Кродокса. Думаю, именно этой душой можно объяснить успехи в военной карьере генерала Загорского, печально знаменитого молодого империи. Кродокс давал ему советы. Ага, как же, я снова усмехнулся. Никто мне советы не давал. И как тебе пригодятся советы генерала, который в последний раз воевал против панцерной кавалерии? Ладно, читаем дальше. Дальше действие сместилось в другое время, более современное, когда писалось. Почерк стал более злым и неровным. Старик сошёл с ума. Он как-то выяснил про Есенцы и решил, что империю можно скрепить только одним путём, если править будет не божитель. мандат небожителей, как назвал это старик. И для этого он выбрал мою дочь, как более подходящую. Я взглянул на Катерину. Она так смотрела в текст, будто видела его впервые. Зрачки расширены, чуть покусывает губы, не просто такое читать. Тон дневника сменился. Теперь отец Катерины называл собственного отца или старик, или официальный император Игорь Громов. Он его возненавидел. Екатерине должны были вживить эссенцию самого Таргина Великого, что могло её убить. Мы уговорили старика, что её нужно проверить, но для этого нужно, чтобы у будущего носителя была хоть капля крови одного из небожителей. На помощь пришёл Стасварг. У него два сына, а младший Ян постоянно болел, а отец считал его слабым. Он принёс собственного сына в жертву, вообще не задумываясь, сказал, что хоть на что-то он согласится. Яно это не говорит, твёрдо сказал я. У него сердце разобьётся, а он в своём отца души не чает. Конечно же, нет. Эта преданность Громовым у некоторых warga почти доходила до фанатизма. По плану мы должны внедрить ему душу Инжедерайга. У парня есть с ним кровное родство. Но тут я сделал то, что меня не красит. Мы с Димой подменили сеансы, чтобы спасти Катю. Мы хотим вживить мальчику нестабильную душу Короля Спасителя. психопат-фанатик не приживётся. Ян Варга погибнет. Или фанатик заполучит парня под свой контроль, и гвардейцам придётся его убить. Но тогда император Игорь Громов увидит, что это опасно, и откажется от плана. Простите меня, предки, но иначе я не мог. Екатерина шмыгнула носом. Не вышло. Слияние произошло без проблем. Синстас очнулся, хотя не должен был. За ним будут наблюдать какое-то время, чтобы убедиться, что всё в порядке. А через месяц придёт очередь моей дочери. Опасно доверять такое бумаге, но больше некому, я сожгу эти листы. Дима предложил мне другой план. Я всегда был уверен в своём брате. Посмотрим, что из этого выйдет. "Брат", удивился я. "Он что, реально твой дядя?" "Там дальше есть об этом", сказала Катерина. Я начал листать по закладкам. Волкон действительно внебрачный сын императора Громова, зараза. Я не знал, но в записях говорили об этом. А вот дальше было странно. Катя получила душу палача, как она сказала, когда очнулась. Старик заставил меня смотреть. Она выжила, а значит, ей суждено править. Но мне кажется, что она всё равно в опасности, потому что потом старик вживит ей душу Таргина Великого. Дима предлагает выкрасть Катю и спасти от старика. Пусть проживёт спокойную жизнь, надо только её увести. Вряд ли я когда-то её увижу снова. Старик рывёт и мечт: "Я в Мардаграде под домашним арестом, но дочь Замрем. Император её там не найдёт". Но он ищет А я должен его остановить. Дима её спас, лично увёз её и вернулся. Говорит, что там ей очень нравится, больше, чем здесь. Громова достала платок и приложила к глазам. Я читал. Дима предположил, что душа Таргина слишком сильна. Нужно подготовить свою собственную, кем-то из более слабых небожителей, как Инжедарайга. Мы вживём Диме душу Инжи, потом душу Таргина. Тогда он уничтожит старика и всех, кто нам помешает. Тогда моя дочь будет в безопасности. Я сожгу эту тетрадь, но я не могу молчать сейчас. Сначала провели ритуал с первой эссенцией. Сработало как надо. А потом Дима примет другую, и уничтожит императора силой мысли. Даже если Дима будет править сам после этого, я не против. Главное, что она будет в безопасности. Что-то пошло не так. Дмитрий принял вторую эссенцию Таркина Великого, а потом, он будто стал другим человеком, другой взгляд, другая манера речи, сказал, что это мои проблемы и выдал наш план отцу. Я снова под домашним арестом. Сижу в мардеграде под охраной Варга, где я стал советником отца. У него жуткий план, как сделать больше свечей духов, якобы усилить императрицу, но мне кажется, он хочет совсем другого, а старик мне больше не верит. Записи на последней странице сделаны другими чернилами. Судя по дате, это было всего несколько лет назад. Мои братья мертвы. Я следующий. Последняя строчка сделана другой рукой, очень не твёрдой, вообще карандашом. Я знаю, как всё исправить. Не расстраивайся. Я приобнял Катерину за плечо. Бывает всякое в жизни. Я знаю. Она вздохнула и шмыгнула носом. Просто такое читать грустно. Это той дед написал? Я показал на последнюю строчку. Не знаю. Скорее всего, раз он знал о дневнике и держал его здесь, где никто не знает. Только пока не понимаю, чем это мне поможет. Я закрыл тетрадку. Лучше бы старик оставил здесь пару дивизий или квадрошу гоходов. Ладно, посмотрим, как это всё использовать. Светильще предков можно было найти по запаху восковых свечей, которые стояли на алтарях помимо каменных свечей. Внутрь убрались, заменили сломанные алтари, заново расставили свечи. Их тут не очень много. Большинство свечей используется в ригах или в прочей тяжёлой технике. Я, одетый в чёрный парадный мундир своей гвардии, стоял у алтаря, держась за него левой рукой. Свечи тянулись от него в другую сторону. Всегда так, сказал он. Я уже привык. Они боятся, хотя иногда я могу с ними говорить. Что касается твоего пассажира, я встал рядом. Ты его услышишь, очень редко. Ден поправил неровно стоящую свечу. Огонёк отчатнулся, потом выровнялся. Когда я был не в себе после поражения, он говорил каждый день. Сейчас очень редко и только когда это нужно мне. Ты силён. Я? он усмехнулся. Теперь уже нет. Будь ты слабее тебя б бы не было. Я сел на холодную скамейку. Это уже проверено. Ты меня зачем-то искал? Да, я надкашлялся. Я хотел объявить это вечером на ужине. Но раз мы уходим, войди. В светилище вошёл высокий гвардейский офицер, одетый в парадную форму. В руке он держал меч в ножнах, покрытых золотом. Будет быстро, Ян взял тяжёлый меч одной рукой и протянул мне. Генерал Загорский. Я, как наблюдатель великого дома Варга, Объявляю вас маршалом Огрании. Спасибо. Я взял меч. Но зачем? Случится может всякое, сказал Ян и отпустил офицера. Могу умереть. В этом случае ты как маршал получаешь много полномочий на всю страну. А то в прошлый раз, когда все думали, что я умер, половина людей ушла к предателю. Имеет смысл. Я посмотрел Яну в живой глаз. Но что ты вдруг опять себя хоронишь раньше времени? Простая предосторожность, Рома. Да и кроме этого Ван Чэн тоже дал тебе звание Пусть она и почётна, но смысла от него есть. Тут ты прав, старина. Если бы услышал шаги, потом приперательство. Гордейц на входе кого-то не пускал. Я вышел туда, держа меч на плече. Влад, ты быстро вернулся, сказал я. Только не шути про уборку. Нарадич огляделся вокруг. Вижу, что грязно. Я про другое, очень срочное. Что опять? В Астане, сказал он и вздохнул. Где? В Бинхае. Ванчен скорее всего убьёт Его генералы взяли власть в свои руки. Немногочисленные лояльные войска скоро окажутся меж двух огней. Они собрались у реки. Понял, Влад. Я посмотрел через плечо на Ена. Выходим ещё раньше, чем я думал. А дай прикасаем людям Лортварга. Да, генерал. Наты, Влад, расскажешь мне подробности. Идём. Но у нас много работы.